15, в которой наступает последний день ультиматума. Утро для Мити началось не совсем привычно. Направляясь с просонью в туалетную комнату, он заметил у двери комок белого меха и не сразу вспомнил, что это. Матильда лежала, откнувшись носом в щель у порога и тихо вздыхала. «Идиот!» отругал себя Самарин. Оделся, вынес собаку во двор и поставил на газон. Она присела, понюхала землю, отошла в сторонку и улеглась на траву, не предпринимая никаких попыток не то, чтобы убежать, но даже прогуляться. Миска на кухне, в которую Даша со вчера накрошила вареного мяса и яиц, осталась нетронутой. И эту проблему тоже надо решать, думал сыщик, глядя на собаку, снова уткнувшуюся носом в порог. Оставить здесь — не вариант. Ей так тоскливо, а он весь день вне дома. Принести в полицию — вряд ли карась обрадуется такому соседству. Уходя на службу, Митя сунул Даше три рубля, попросив купить для Матильды чего-нибудь вкусного. Средства в это месяце утаяли стремительно, а внезапные похороны Иворского пробили солидную брешь в и без того похудевшем кошельке. Денег занял Лев, у него они водились всегда. «А где все?» — удивился Митя, оглядывая кабинет, в котором не было никого, кроме Вишневского и Карася — семян по делу инженера ффедокина уехал ищет того кто продал танцовщица снотворная михаил честно говоря не могу предположить где михаил он в последнее время как то манкирует графиком а это в нынешней ситуации чревато подозреваю что мишка влюбился это очень нестати сухо заметил вишневский инспекция все еще работает и раз уж у нас нет срочных происшествий займись пожалуйста протоколами проверкой и надлежащим оформлением дел и Вишневский водрузил перед Митей большую стопку папок. «Ох, только не это! Именно это! Я уже все разложил, но подписи за тебя я ставить не буду. У этих проверяющих очень педантичный подход. Ладно, ладно». Почти весь день Митя методично перечитывал старые протоколы, подписывал документы и оформлял дела для архива. И в этой монотонной деятельности через пару часов обнаружилась, если не привлекательность, то неплохая возможность обдумать дело старушки Зубатовой. Дело двигалось никак. Где-то и что-то было упущено, но где и что. Озвученный три дня назад ультиматум всего лишь пустышка, жест отчаяния, не более Вместо того, чтобы думать, анализировать, искать улики и мотивы, просто запугал группу людей. Прогрессивная методика, ничего не скажешь. А если Горбунов не прав и убийство совершил кто-то из местного воровского отребья? Или все-таки приезжий лихой человек, которого наняли для одного дела, и который уже давно покинул пределы Москвы? А откуда тогда Стикс принес кольцо? А где нашел? или находку нечаянно подбросил кто-то из магистерия, или один из работников приюта для животных, они ведь, как заметила хозяйка, надо у Зубатову не переносили. Но алиби же, круговая порука. Самарин просматривал старые дела, всегда был мотив, всегда была зацепка, пусть небольшая, даже в деле визионера их было достаточно. А тут ничего толкового, кроме смазанного следа на подоконнике и клочка ткани в решетке забора, да и убийца ли оставил тот клочок. Кажется, придется и вправду блефовать до конца, взять перстни снова собрать этих прекрасных родичей вместе. Достал оружие, изволь стрелять, иначе слова эти пустая угроза. Никто из родственников Зубатовой в течение дня не объявился и не позвонил, кроме Хауда, который сообщил, что все готово, и церемония состоится, как запланировано. Издание и редакции Соня выходила в полном смятении. День вообще не задался с самого утра. В коридорах университета к ней подошла сзади Лиза и зашипела на ухо. «Ну что, довольна, да? Лиза, о чем ты? Сама знаешь. Он написал заявление, что увольняется, и со мной не хочет говорить. Это ты во всем виновата». «Лиза, это неправда. Зачем ты так? А затем? Кто тебя просил влезать? Он говорил, что разведется, а теперь, теперь...» Лиза задыхалась и пыталась держать слезы. «Думаешь, самое умное, да? Только у тебя все должно быть хорошо. Не переносишь, когда другие счастливы. Не хочу тебя больше знать!» И Лиза убежала, яростно цокая каблучками и размахивая пышным подолом. «Что это с ней?» — осторожно спросил подошедший гребец Ильинский. Соня лишь вздохнула. «Ты мне не поможешь с древнерусской литературой?» — продолжил Денис. Этот грозный с Курлянским, с курпским, механически поправила Соня. «Вот-вот, я вообще ничего не понял». «Пойдем», — грустно ответила она. «Риторики сегодня не будет, займем время». На оставшихся парах Лиза нарочито сидела как можно дальше от бывшей подруги. В редакции «Московского листка», куда Соня забежала ненадолго после учебы, тоже было тревожно. Сотрудники перешептывались и как-то странно на Соню косились. Наконец к ее столу подошел Матвей Волк и, немного тушуясь, начал. «Софья, вы только не волнуйтесь, пожалуйста». И Соня немедленно начала волноваться. «Моноплан Полины Нечаевой, он задержался». «Точнее, его не могут обнаружить. Пока. Я на связи с американским обществом воздухоплавателей. Они знают ее маршрут и выслали навстречу свои аэропланы. И еще морские суда там караулят. К сожалению, связаться с ней невозможно. Она отказалась от радиостанции. Чтобы снизить вес, Соня закрыла лицо руками». Прошу вас, не надо думать о плохом. Она просто могла потерять скорость или немного сбиться с маршрута. У нее достаточно запас топлива. Время есть. И еще там сегодня низкая облачность. Может быть, ее моноплан просто не виден. Чем больше говорил Матвей Михайлович, тем хуже становилось. А вот так, значит, плохое предчувствие не обмануло. Соня что-то ответила волку, сама не помня, что, и вышла из редакции. Настроение было самым подходящим для похорон. Софья подняла голову, глядя на хмурые тучи, неотвратимо закрывающие голубое весеннее небо. Сегодня обещали первую в этом году грозу. В цветочной лавке она купила тюльпаны, желтые. И пока шла по аллеям кладбища, думала, как сейчас расскажет Мите все. Про Озерова и Лизу, про Полину, про последние тетушкины выходки. Расскажет и даже всплакнет, потому что слишком много навалилось плохих новостей за последнее время. И не сказала ничего» потому что лицо у Мити было такое же безрадостное. Еще ему чужих проблем сейчас не хватало. Так что она молча подошла и взяла его за руку, переплетя пальцы, и почувствовала, как его рука сжалась в ответ. Еще у вырытой ямы стоял унылый Петр Алексеевич Хаут из похоронного бюро в черном костюме и с траурной лентой на рукаве. «Что-то я слишком часто хожу на похороны», — подумала Соня, «как бы это ни стало плохой традицией». «Больше никого не будет?» — спросил Хаут, поправляя пышный венок с красной лентой и надписью от скорбящих коллег. Митя отрицательно покачал головой. «Что ж», — сказал Петр Алексеевич, — «сегодня мы провожаем достойного и хорошего человека, Эдуарда Витальевича Еворского, талантливого пианиста, который прожил долгую и насыщенную жизнь. Да будет светил его последний путь, Дмитрий Александрович. Скажите что-нибудь?» я Митя замялся. «Мы не очень хорошо были знакомы. К сожалению, нам удалось пообщаться совсем немного. Думаю, мы могли бы стать добрыми соседями. Мне жаль, что этого не случилось, но я рад, что успел узнать его. Если вы не против, я бы хотел прочесть стихотворение. Оно совсем новое. Его написал Николай Гумилев. Митя с Соней кивнули. «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла». «Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела», — читал Хаут тихо и задушевно. Соня смахнула слезу и задрала подбородок вверх, туда, где продолжали сгущаться тучи. Какой то скливый день! Петр Алексеевич дал знак рабочим, а сам снял покрывал из предмета, который все это время стоял возле могилы. Под тканью обнаружился патефон. «Ну вот!» Похоронщик покрутил ручку, установил иглу, и благостную тишину места взорвали мощные фортепианные аккорды. «Будет гроза», — сказал Митя и тоже посмотрел на небо. «В прошлый раз, когда я слышал эту музыку, тоже случилось наводнение. Когда все было закончено, Петр Алексеевич пригласил их на поминальный чай. Что-то я не слышу Клару Аркадьевну, — заметил Митя. Обычно ее так много. У нее очередной прожект. Меланхолично улыбнулся Петр Алексеевич. «Я предложил ей руководство питейной лавкой. Она любит новое, и эта идея, кажется, очень ее увлекла. Как вы в целом? Неплохо». Хаут поставил на стол блюдо с ватрушками. «Было непросто. Мы долго выясняли отношения, но теперь пытаемся договориться». «Хорошо», — кивнул Митя. «Иногда мне хочется опустить руки, но потом случается что-то. Как раз сегодня Петр Алексеевич повернулся к Соне». Я рассказывал Дмитрию Александровичу о своем маленьком увлечении. Я пишу стихи, но их нигде не публиковали, а сегодня напечатали в газете, представляете, в московском листке. Хорошо, что Соня в этот момент откусила ватрушку так, что смогла лишь вытаращить глаза и кивнуть головой и запить новость большим глотком чая. Вот это да! Непейков нашелся! Кто бы мог подумать!» Ахаут уже повернулся к Мите. «Вы были правы. Надо продолжать делать то, что нравится. И когда-нибудь эти усилия будут вознаграждены». Часы на каминной полке пробили семи, и Соня спохватилась. «Простите, мне уже пора. Я должна быть дома». «Я провожу», — подскочил Митя. «Не надо, останься. Увидимся позже». Спасибо за церемонию, Петр Алексеевич. Было очень трогательно. Дома ее встретила напряженная тишина. Лишь за дверей гостиной доносились негромкие голоса. Соня осторожно толкнула дверь и застыла на пороге. В комнате сидели отец, матушка и тетушка Леокадия, и разговор между ними, судя по лицам, был непростой. «Соня, ты вовремя улыбнулся, отец. Проходи, милая, присядь. Нам надо серьезно поговорить». Фраза эта, как знала Соня по опыту, не предвещала ничего хорошего. «Очаровательная барышня», — заметил Хауд, когда Соня ушла. Сыщик кивнул. «Наверное, надо было настоять и проводить ее домой. Зачем он тут остался? Не то, чтобы общество Петра Алексеевича тяготило, напротив. Здесь было как-то спокойно. И даже маленькие Хауды не показывались и не были слышны». «Дети ушли на спектакль», — сказал похорончик как будто прочитав Митины мысли. «В театре Натальи сад сегодня дают маугли. И насколько я знаю своих чат Они непременно уговорят няньку сводить их потом в кондитерскую. Жизнь продолжается. Всегда. Честно говоря, я не должен сейчас здесь сидеть, а тем более беседовать с вами. Это из-за того требования, которое вы озвучили на именинах бабушки. Именно. Вы все у меня под подозрением по-прежнему. Скажу откровенно, ваш ультиматум вызвал большой эффект. Были обвинения, обиды, подозрения. Кое-кто даже разругался вдрызг однако признания ни от кого я так и не услышал. «Может, вы все-таки ошиблись?» Хаот подлил еще кипятка в чашку. «Родня у нас, конечно, разные, но очень разная Я почти месяц за всеми вами наблюдаю. Кто-то взывал к моей совести, кто-то к чувству долга. От меня просили сочувствия, понимания, пытались соблазнить, купить, убить даже. Это семья!» Понимающе отозвался Петр Алексеевич. «Она многогранна, как октайдер». Мне кажется, бабуля видела нас всех насквозь, со всеми достоинствами и пороками, и видела наперед, какими мы станем. Помню, Клара лет десять назад жаловалась ей, что я начинаю лысеть. Бабушка ей ответила, — Радуйся, дура, тебе на него лысого еще много лет любоваться. Уж это она точно видела и знала, — подумал Митя. Но как же Зубатова не увидела того, кто ее в итоге прикончил? Я... «Пойду, пожалуй», — поднялся Самарин. «Гроза скоро, не хочу промокнуть. Спасибо за церемонию и за чай». «Удачи», — пожал ему руку Хаут. На кладбище почти совсем стемнело. Тучи продолжали наползать друг на друга и уплотняться. И там, где соседство их становилось совсем уж тесным, раздавались недовольные раскаты грома, пока приглушенные, ворчащие... Митя прошел мимо свежей могилы Еворского, двинулся дальше по аллее, туда, где тремя днями ранее был устроен поминальный пикник. Следы его, конечно же, к этому времени убрали. На Зубатовской могиле в сумраке белели цветы, и рядом стояла фигура в черном, сложив руки пирамидкой. Самарин подошел, спокойно, неслышно, но не таясь, встал в нескольких шагах рядом, поймал быстро искоса взгляд и услышал тихое Вы пришли за мной?